Время действия – вечер. Место действия – загарный дом семьи Джувона. У главного входа в резиденцию, по вечернему уже освещенную включенными светильниками, блестя темным лаком останавливается дорогая машина семьи Ким. Крайний в шеринге слуг, построившихся вдоль ковровой дорожки в ожидании прибытия гостей, делает шаг к машине и, взявшись рукою за ручку, с поклоном открывает дверь. В дверь – Ярко-синими глазами выглядывает ЮНМИ, вызвав на мгновение оторопь у разгибающегося слуги. Повернувшись на сиденье, Юнми опускает ноги на ковровую дорожку и легко встает. На ней легкое летнее платье с широкой юбкой ниже колен и туфли лодочки в цвет платья. Обернувшись к машине, Юнми берет в руки прямоугольную картонную коробку, перевязанную ярко-красной лентой. Сделав шаг в сторону, она протягивает маме руку, помогая той выбраться из машины. Встав на ноги, мама поправляет на себе платье. «Прошу вас, госпожа!» – с поклоном произносит слуга, рукой в белой перчатке указывая по направлению к входу в дом. «Госпожа Муран, ожидают вас!» Мама кивает и с некоторой неуверенностью идет в указанном направлении между рядами кланяющихся слуг, бросая опасливые взгляды влево и вправо. Следом за нею, с коробкой в руке, недовольно наморщив носик и, особо несмотря по сторонам, движется Юнми. Пройдя вслед за указывающим путь слугой сквозь первый этаж трехэтажного дома современной постройки, они выходят во внутренний дворик, полный зеленых растений и цветов. «Как красиво!» невольно с восторгом восклицает мама, бросив взгляд по сторонам. Юнми никак не выказывает своего восхищения. Вид у нее такой, что все это ее не очень трогает. «Пожалуйста, госпожа!» С поклоном произносит слуга, указывая рукою вдоль дорожки, выложенной серым плоским камнем, в направлении, виднеющейся над кустами изогнутой крыши, выполненной в традиционном стиле. «Госпожа Муран и госпожа Инхи ожидают вас в беседке!» Пройдя дорожкой вдоль цветущих небольшими сиреневыми цветками кустов, мама и Юнми выходят к площадке перед беседкой. На ее краю, в окружении тех же цветущих кустов, стоит деревянная скамейка, на которой сидят Муран и ее невестка Инхе. Остановившись, слуга делает шаг в сторону, освобождая проход с дорожки к беседке и с поклоном указывает гостям путь внутрь. Мама и Юнми входят на площадку. Муран и Инхе встают со скамейки. «Добрый день, госпожа Муран!» низко кланяется мама Юнми. «Здравствуйте, госпожа Джимин!» с приветливой улыбкой наклоняет голову Муран. «Рада вас видеть! Особенно хорошо, что вы сегодня с дочерью. Познакомьте меня с ней!» Госпожа Муран, повернувшись боком к Юнми, говорит мама. «Это моя младшая дочь Пак Юнми». Она – участница известной К-поп-группы Корона. «Юнми», – говорит дальше мама, продолжая процедуру знакомства, – «это госпожа Ким Муран, бабушка твоего знакомого, господина Джувона». «Очень приятно, госпожа Ким Муран», – коробкой в руках, кланяется Юнми. «Госпожа…» – вопросительно смотрит на Инхе мама. «Это моя невестка Инхе», – говорит бабушка, не отрывая взгляда от Юнми. Мать моего внука, Джуона. «Очень приятно с вами познакомиться, госпожа Инхе», – кланяется мама. «Очень приятно, госпожа», – кланяется Юнми. Инхе молча наклоняет в ответ голову, тоже разглядывая Юнми. Несколько секунд на площадке стоит тишина, в которой хозяйки дома рассматривают Юнми. «Какие у тебя удивительного цвета глаза, Юнми!» – наконец произносит Муран. «Я смотрела новости, в которых рассказывали о тебе, но так и не поняла, почему их цвет изменился. Ты ведь должна точно знать, почему это произошло. Ты можешь мне рассказать о причине?» «Да, госпожа», – кивнув серьезным видом, отвечает Юнми. «Если честно, то никто толком не знает, почему это случилось. Но есть предположение, что это кровь». «Кровь?» – не понимая, озадачивается бабушка. «Какая кровь?» Мама Эйнхе тоже с удивлением смотрят на девочку. «Старая госпожа», – отвечает Юнми. «В хрониках пишут, что у королевы Мён Сон Хва были голубые глаза». Бабушка врубается сразу. Разом насторожившись лицом, она выпрямляет спину, разворачивая плечи и поднимая вверх подбородок. Инхе ахает. «Дочка, что ты такое говоришь?» Разворачиваясь к Юнми, тоже ахает мама, до которой, как и до Инхи, доходит чуть позже. «Разве можно шутить подобными вещами?» «Госпожа Муран, простите», – поворачиваясь к бабушке, просит мама. «Юнми такая фантазерка, у нее такая богатая фантазия, что она даже книжки пишет». Врач сказал, что глаза у нее стали синими, потому что в них изменились слои. В глазах есть разные слои, вот они у нее и поменялись. «Мама». Мягко произносит Юнми, заставляя ту замолчать. «Ну что еще мог сказать доктор своим пациентам, которые заплатили ему деньги за прием, а он не знает? Вот он и рассказывал нам об устройстве глаза». «Юнми, замолчи!» Требует мама краснея от стыда за дочь и обращается к Муран. «Простите, госпожа, за то, что она говорит. Она у меня всегда такая рассудительная. А сейчас прямо не знаю, ну что на нее нашло?» «Юнми!» строго спрашивает бабушка, обращаясь к возмутительнице спокойствия. «Что ты знаешь о королеве Мён Сон Хва?» «Будущая королева родилась в 1771 году в городе Йоджу, провинции Кёнгидо, и носила имя Мин Джайон», отвечает ей Юн Ми, начав рассказывать биографию королевы. Ее отец Мин Чхирок умер, когда дочери было 8 лет, поэтому вырастила девочку ее мать. Рано проявившиеся способности сделали Джайон всеобщей любимицей, причем не только в семье, но и во всем городе. Но наибольшим расположением она пользовалась у своей тети Хэньсон, жены принца Тэ Вон Гуна и матери короля Кочжжона. В тот период страной руководил Тэ Вон Гун, регент малолетнего короля Кочжжона, в руках которого была сосредоточена огромная власть. Он опасался ее потерять, И подыскивал для Коджона супругу, будущую королеву, у которой не было бы родственников, способных помешать Тэ Вон Гуну проводить собственный курс. Хорошо, Юнми, остановись, перебив останавливает поток слов Муран. Я вижу, что ты знаешь историю. И ты хочешь сказать, что раз у тебя синие глаза, то в тебе течет кровь королевской династии? Кровь всегда себя проявит, госпожа! наклоняет в ответ голову Юнми а пути ее неисповедимы. С надеждой во взгляде, что ее сейчас быстренько выпрут из дома, она смотрит на бабушку. «Однако», – качая головой, произносит Муран, при этом не спеша указывать гостям на дверь, чье началось очень неожиданно. «Никак не ожидала, что среди приглашенных будет кто-то из королевского рода, поэтому прости, что нигде нет знаков королевских регалий». Но разве у Менсун Хва глаза были синие? Ты ведь сама сказала, что они были голубые? Госпожа! с невозмутимым видом отвечает Юнми, к большому сожалению, время делает краски тусклыми. Уверена, что синева моих глаз с возрастом выцветит. Они станут прозрачными и голубыми. Похоже, ты хорошо подготовилась, и у тебя на все есть ответ! с неодобрением качнув головой, произносит Муран. Ладно, давайте оставим королевскую династию Кореи в покое и сядем выпьем чаю. Госпожа, Юнми, с поклоном и держа обеими руками, поднимает вверх принесенную коробку, перевязанную красной ленточкой. Мы с мамой принесли к чаю сладкие пирожные. Прошу вас, не откажитесь принять. Юнми клоняется ниже, поднимая коробку выше. Бабушка с некоторой опаской смотрит на гостиниц. Инхе, возьми! Приказывает она невестке, найдя выход из положения, и благодарит. «Большое спасибо, Юнми! Сейчас мы их попробуем!» «Пойдемте за стол!» – приглашает она и первая идет к беседке. Инхе берет из рук Юнми коробку и тут же передает ее в руки появившейся девушке прислуги Расстроенная мама поднимается вслед за бабушкой по маленьким ступенькам в беседку, в которой сервирован для чаепития столик на четверых. «Садись напротив меня», – говорит Юнми бабушка. «Я хочу тебя разглядеть. Можешь обращаться ко мне, Хальмани?» «Спасибо, госпожа», – наклоняя голову, благодарит Юнми. Мама Джувона недовольно поджимает губы. «Что случилось с твоей щекой?» – спрашивает бабушка, смотря на пластырь на лице Юнми. «Небольшая производственная травма, госпожа», – отвечает Юнми. В мире полно конкурирующих друг с другом производителей косметики. И чтобы снизить цену, они делают свой товар из того, что подешевле. А у людей от этого аллергия. У меня аллергия на косметику. Ничего страшного, в агентстве заменят используемый бренд и все пройдет. Обращайся ко мне, хальмани, напоминает бабушка. Простите, госпожа Муран, но я не сразу схожусь с людьми, отвечает юми Я благодарна вам за ваше доброжелательное ко мне отношение, но чтобы вас так называть, мне нужно время привыкнуть. Поэтому позвольте мне обращаться к вам официально. Мне кажется, что так будет проще и вам, и мне». «Хорошо», – на секунду задумавшись, соглашается бабушка. «Делай, как тебе проще». Мама недовольно хмурится. Инхе, осуждающе смотрит на Юнми. «Налей нам чаю». Обращается бабушка к стоящей у входа в беседку девушке-служанке. «Да, госпожа», – клоняется та в ответ на приказ и идет к отдельно стоящему столику с чайником. «Очень вкусный чай», – говорит мама, сделав глоток из налитой чашки. «Юнми, тебе нравится?» – спрашивает бабушка. «Очень вкусный», – отвечает та, соглашаясь с мамой. «А что ты пьешь, когда занимаешься?» – спрашивает бабушка. Я имею в виду твои занятия с группой. А! небрежно отвечает Юнми. Пьем всякую гадость, используя пакетики. Нормально заварить и спокойно выпить чаю времени нет. Все нужно делать быстро-быстро, иначе не успеешь. Тебе нравится работа в агентстве? интересуется бабушка. Честно говоря, я думала, что жизнь у Айдолов проходит несколько ярче, признается Юнми. Все чем-то напоминает конвейер. Очень много времени проводишь внутри помещения. Тренировки, запись музыки, съемки шоу, выступления и опять тренировки. И все под крышей. Да, тяжело так жить, кивая соглашается бабушка. И тут же предлагает. Я могу тебе немножко помочь. Через несколько дней у прадеда Дживона, восьмая годовщина смерти. Я хочу, чтобы ты была. Я представлю тебя семье. Юнми не отвечает. Несколько секунд, молча смотря на нее. «Госпожа Муран», — наконец говорит она, — «могу ли я поговорить с вами откровенно?» «Конечно, Юнми», — кивает в ответ та, — «прекрасно, когда люди откровенны». «Уважаемая госпожа», — говорит Юнми, — «дело в том, что мои устремления лежат в направлении, проходящем мимо создания семьи. Я решила заработать мировую славу для себя и для страны». Семья в этом случае будет являться обузой и слабым звеном, поэтому я приняла решение никогда не выходить замуж. Инхей изумленно ахает. Мама с мрачным выражением на лице подносит губам чашку с чаем. Со стороны вашей уважаемой семьи, продолжает Юнми, я, как невеста, не выдерживаю никакой критики. Этот брак будет неравным, что в конце концов приведет к трудностям, преодолевать которые не будет ни у кого никакого желания. Поэтому, госпожа Муран, у меня к вам просьба. Давайте закончим эту историю, прямо здесь и сейчас. Мне кажется, что с каждым отрезком времени она все усложняется и усложняется, обрастая новыми проблемами.